Глава одиннадцатая. Осия. Гремучая смесь из любопытства и восхищения весь день заставляет мои мысли вертеться вокруг Альда. Я захожу к мире. Последняя примерка перед завтрашним балом. В деканат. Узнать, куда же я вписалась в своем совершенно ненужном уже порыве оказаться подальше от Иннаси и Альда. В лабораторию. сварить еще несколько зелий и для него, и для себя. И это все никак не помогает. Оказывается, почти все мои нынешние дела связаны с Яром. Даже библиотека, куда я заглядываю буквально на минуту, вернуть книгу по зельеварению, и та теперь связана с ним. Теперь особенно, потому что мы сталкиваемся в дверях. Альт собирается выходить, вынося с собой какую-то книгу. но, увидев меня, отступает назад, пропуская внутрь. Я захожу, успевая увидеть, что кроме нас в библиотеке никого. Успеваю развернуться, поймать его взгляд и сказать «Яр!», а дальше уже невозможно ничего произнести. Да и я моментально забываю, что собиралась говорить. У настойчивого зеленоглазого Альда горячие губы, которым невозможно не ответить. и почти невозможно не покориться. Мое сердце, и так участившее свой бег при виде Альда, теперь и вовсе обезумело, но я откуда-то все-таки нахожу в себе силы отстраниться. «Перестань!» — поспешно выдыхаю я. «Прости!» — шепчет Яр, продолжая прижимать меня к себе и умудряясь делать это каким-то непостижимым образом, одновременно и очень крепко, и очень бережно. И даже самый пытливый и заинтересованный следователь не найдет и следа раскаяния в его голосе и глазах. Не мог устоять, — добавляет нахальный альт, переводя взгляд на мои губы. Я понимаю, что сейчас он снова не устоит и поспешно закрываю ему рот рукой. Проверенный способ. — Я тебе помогу, — говорю ему. — Яр, серьезно, не надо. Он целует мою ладонь. и отступает. «Как дела?» — спрашивает, пока я разыскиваю нужную полку и пристраиваю туда книгу. «Вообще, я хорошо помнила, какая полка мне нужна, пока поцелуй Яра не перетряхнул все в моей голове. Но я все-таки справляюсь, пусть и не сразу. У меня почти ничего не болит, и я ничего не понимаю», отзываюсь я, бродя среди стеллажей и размышляя. «Не попросить ли Яра вынести мне еще какую-то книгу. Видимо, Альдам в этом плане позволено больше, чем травницам. Яр хмыкает откуда-то справа и спереди. Видимо, он тоже бродит между стеллажей. Я стараюсь об этом не думать. Своеобразная игра в прятки-догонялки лишний раз будоражит кровь, заставляя хотеть, чтобы Яр не устоял еще раз. И еще. Где ты -то взял тот флакон? Спрашиваю, проводя рукой по учебникам по различным расам. «Может, взять, полистать, нет ли там чего любопытного про альдов?» «У господина Аркроу, — отзывается Яр, — теперь где-то чуть сзади и слева. Кажется, практически в полуметре от меня». «А как вы с ним встретились?» «Зачем-то я, задав вопрос, на цыпочках крадусь обратно, хотя в библиотеке есть легкое заклинание тишины». чтобы студенты меньше мешали друг другу возможно его достаточно чтобы приглушить мои шаги вот только мне в этой игре все равно не выиграть и не зря ли я стала в нее играть я нанес визит с семейству аркроу кажется альт остался где то впереди все хорошо но как задать следующий вопрос не выдав своего местоположения зачем спрашиваю я и быстро-быстро перебегаю за соседний стеллаж. Захотелось. Отзывается Яр уже куда ближе. И мне кажется, что в его голосе, помимо легкой насмешки, появляется и небольшой азарт. Зачем я его дразню? Бран? Спрашиваю, специально свернув не туда, куда собираюсь на самом деле, и останавливаясь там. Что, Бран? Весело отзывается Яр, кажется, с того же места, где был до этого. Он сказал, что ты расплатишься с ним за то, что он мне помог, — говорю я. И вот уж не ожидала сама от себя, пролезая через полупустую полку, чтобы оказаться на другой стороне стеллажа, не обходя вокруг. И начинаю пробираться напрямую к выходу. Бран не понимает, о чем говорит. Отзывается Яр вроде бы довольно далеко. И я уверена, что успею, добраться до выхода из зоны стеллажей, а то и до выхода из библиотеки. Слишком самонадеяно с моей стороны. Яр спрыгивает прямо передо мной откуда-то сверху, когда до выхода из стеллажей мне остается всего один метр. «Нет!» — испуганно говорю я, шарахаясь назад. Но это не помогает. Альт ловит меня и снова целует. Уже куда настойчивее и горячее. и все же стоит мне слегка податься назад, и он отпускает. Я собираюсь повторить, что не надо, но слышу, как открылась входная дверь. Кто бы мог подумать, что библиотека сегодня так популярна? Отступаю обратно в стеллажи и тяну туда за собой Яра. Мне совершенно не хочется, чтобы нас тут застали. Я наверняка растрепанная, с красными щеками, припухшими губами и лихорадочно блестящими глазами. Сложно не заподозрить, что библиотеку мы использовали не по назначению. В глазах Хальда плещется веселье, но он послушно крадется вслед за мной и даже не пытается воспользоваться случаем и урвать еще один другой поцелуй. По крайней мере, пока. И это хорошо. Плохо то, что вошедший, кажется, направляется к стеллажам. Впрочем, я уверена в своем спутнике. Если Альт не захочет нарочно попасться на глаза, нас не заметят и не найдут. Теперь уже я послушно следую за Яром, застываю неподвижно по его жесту и почти с разочарованием вижу через редкие просветы между книгами Лайну. Что она тут забыла? Этот раздел вовсе не по зельеварению. Это про боевую магию. Нам, травницам, это недоступно. Но девушка упорно что-то ищет и даже находит. Она наклоняется, а затем уверенно направляется обратно. Я опираюсь на Яра, чтобы подсмотреть, и он придерживает меня за талию. В руках у травницы какой-то мешочек. Определенно не книга, скорее какие-то травки. Но что они делали в библиотеке? Впрочем, я, кажется, понимаю. Сильные травы фонят сами по себе. Стоит подержать их в своей комнате, и к тебе через пару дней наведается проверка. В комнатах запрещено держать магические вещи выше определенного, весьма низкого уровня. И колдовать в комнатах тоже запрещено. В библиотеке же столько фонящих книг, что никто не обратит внимания. Если Лайна сама это придумала, то она куда умнее, чем я считала. «Ты вернул ей портрет?» — спросила Уйяра, борясь с желанием уже традиционно закрыть ему рот рукой. «Так, на всякий случай, для собственного спокойствия и безопасности. А то он так смотрит. Пожалуй, у меня это скоро в самом деле войдет в привычку, если успеет». «Вернул», — отозвался Альт. «А Рифтер в Академии бывал?» «Я некоторое время пытаюсь понять, к чему клонит Альт». А затем с огорчением признаю, что тут, похоже, все вокруг куда умнее, чем я. Вероятно, Яр пришел к тому же выводу насчет Лайны и ее заначки. Но он подумал и дальше. Что если шкатулка, которую тщательно разыскивают все, спрятана где-то тут? Вообще, бывал. Медленно киваю я, пытаясь вспомнить, когда последний раз он мог тут быть. Увы. Последние две недели перед несостоявшейся свадьбой мне совершенно неизвестны. Мы разругались и перестали общаться с сын Наси. И хотя я много времени проводила тогда в библиотеке, готовясь к экзаменам, Рифтер мне на глаза не попадался. Впрочем, если он и спрятал что, вряд ли это было в дневное время. Я окинула взглядом стеллажи. Если пересматривать всё, открывать каждую книгу, Уйдет ни не одна неделя. А если шкатулка и в самом деле тут, и защищена каким-нибудь отводом глаз, то занятие вообще бесполезное. А может, ее вообще уже забрали. Если предположить, что Рифтер принес ее сюда, зачем бы он это сделал, если не для того, чтобы передать кому-то тут? Но кому? Я вздыхаю, останавливая разгулявшееся воображение. Это больше неважно и никак меня не касается. Участие в делах Иннаси уже два раза чуть не принесло мне огромные неприятности, причем частично с подачи самой же Иннаси. Нет, я вовсе не злюсь на нее. Я верю, что она тогда была не в себе, и что вчера она не хотела ничего плохого. Но я до сих пор не уверена, что ее братья и в самом деле лишь шутили. И я не хочу больше иметь ничего общего, с прекрасным семейством Аркроу. а никуда могущественней и изобретательней меня. Мне нечем им помочь. Думаешь, она может быть тут? Все-таки спрашиваю у Яра, осознав вдруг, что до сих пор стою слишком близко и делая шаг назад. Думаю, могла быть тут. И думаю, что ее уже забрали. Отзывается Яр. Поужинаешь со мной? Я заглядываю ему в глаза, пытаясь определить, что же он вкладывает в ужин, и безопасно ли на это соглашаться. Но читать по альдовым глазам явно не моя сильная сторона. Я вижу в них лишь вихрь желания, который опаляет жаром, заставляя мои щеки снова разоветь и не вижу ничего, что указывало бы на то, сколько еще этот вихрь будет сдерживаться. «Яр!» — вздыхаю я. Не думаю, что стоит. Я не подхожу для этих взрослых игр. Просто ужин, уточняет Альт и улыбается. И я не нахожу в себе достаточно силы благоразумия, чтобы отказаться. И меня тоже тянет улыбаться. Пока уже на выходе из библиотеки я не бросаю любопытный взгляд на название книги у Яра в руках. Прорицание. Гордо гласит заголовок. и ниже — менее яркими и не такими большими буквами. Справочник. Два часа до ужина я собиралась поспать. Но меня настолько взбудоражила книга, которую зачем-то собрался читать и яр, что нечего было и думать заснуть. Зачем она ему? Неужели он догадался про меня? Но почему ничего не сказал? И что он надеется там вычитать? Или я слишком пугливо и интерес Альда к провидцам никак не связан со мной. Как же жаль, что сама я за все годы обучения так и не осмелилась взять эту или любую другую из соответствующего раздела книгу. Мне казалось, это привлечет лишнее внимание и вызовет ненужные мне подозрения. Да я, собственно, и не хотела ничего знать про эту сторону своего дара. Я хотела быть хорошей травницей, свободный в выборе своей судьбы и рода занятий. И все же... Зачем это Яру? И что, если он догадался? Может быть, он поэтому и пытается со мной дружить? Ну как дружить? Пленить и соблазнить? Влюбить в себя? Кто откажется от личной прорицательницы? Один раз мой дар уже спас ему жизнь. Чем больше места он будет занимать в моей жизни и в моем сердце, тем больше я смогу увидеть и помочь избежать. Думать об этом было больно и неприятно. Не думать же опасно и глупо. И правда, что во мне такого, чтобы красивый, богатый, умный альт, практически непревзойденный боец, так запал? Да ничего, как это ни печально. У меня обычные глаза. Неплохая, но далеко не идеальная фигура. же боевые магички дадут в этом плане сто очков вперёд любой травницы, гибкие и сильные. Происхождение у меня самое, что не есть заурядное. Особым обаянием я тоже не отличаюсь. Так что вероятность, что Альду от меня что-то надо, и это что-то, как минимум не исчерпывается мной самой по себе, довольно высокое. Это не отменяет того, что я уже многим Яру обязана. Но всё же, Я не понимаю, что мне с этим делать и малодушно решаю подождать и не делать пока ничего. Возможно, через пару дней все само прояснится и разрешится. Пока ведь от меня ничего не просят. И, кажется, я и так уже влипла по уши. Словно угадав мое настроение, а, может быть, выполняя обещание, Яр ведет себя исключительно примерно, не позволяя себе ничего лишнего. но в то же время обжигая меня взглядами. «Когда ты уезжаешь?» — спрашиваю я, задумчиво теребя в руках стакан. В стакане сладкий и пряный чай. Мы сидим под открытым небом в огромных плетеных креслах, и доносящаяся с площади задорная музыка ничуть не мешает говорить и немножко грустить. «И куда? Домой?» «Я должен был отправиться послезавтра в ларред отзывается Альт. «В его стакане расхваленное подавальщицей вино. И меня настойчиво преследует желание протянуть руку и просто забрать у него стакан. Попробовать. Но, скорее всего, мне придется немного отложить поездку». ларред это человеческое государство. Причем, в отличие от моего родного королевства, совсем недавно допустившая альдов на территорию. Что он там забыл? А с другой стороны, а что ему делать дома? Мне кажется, если все альды, которые разъехались учиться по разным странам, вернутся домой, они передерутся и перебьют друг друга. Вспоминая мое видение, которое до сих пор отзывается во мне ледяным ужасом, не такая уж плохая перспектива. Вот только мне не хотелось бы, чтобы Яр пострадал. А что с покушениями? Удалось что-то выяснить? Не удержавшись, все-таки бросаю на него взгляд. И тот же смущенно отвожу. Оказывается, пока я делаю вид, что меня шибко интересуют стихийные танцы, устроенные на площади, яр рассматривает меня. Сама я на него стараюсь не смотреть. Он слишком притягательный. А когда мы встречаемся взглядами, у меня вообще давление повышается, и сердцебиение сбивается. Один вред, в общем, от смотрения на Альда. Вот и нечего на него смотреть. Да, в общем-то, ничего. После небольшой паузы отзывается Яр. Не хочет говорить. Тут же мрачно отмечаю я. Впрочем, признавая его право на любые секреты. Кто я такая, чтобы он со мной делился? Тут же чуть морщусь сама от себя. Оказывается, сильно меня задело, что ему от меня Может быть, что-то надо. Мне приносят десерт, и пока я пытаюсь понять, как лучше к нему подступиться, чтобы не разрушить сразу всю красоту, Альд говорит: "Обещай, что ты не полезешь больше ни во что, связанное с Инаси Рифтером и кем-либо из семьи Аркроу". "Не полезу, обещаю", покладисто соглашаюсь я и вполголоса сообщаю своему десерту: "Главное, чтобы оно само ко мне не лезло». «В Лоретте?» «Ни с того ни с сего, — говорит Яр. Прекрасная школа травниц и прорицательниц». Я невольно дергаюсь и вскидываю на него глаза. Альт смотрит чуть насмешливо, и я бы сказала, что внимательно. Но он, черт возьми, всегда смотрит внимательно. Проверяет, издевается, случайное совпадение. «Пойдем танцевать», — не дожидаясь ответа, предлагает он. «Я не хочу с ним танцевать. Я боюсь с ним танцевать. Тем более такие простецкие танцы, в которых куда больше искренности и страсти, чем в протокольных и выхолощенных балах. Но я почему-то не в состоянии отказаться. Уж очень зажигательная музыка. Да».